«Интересное место», — заметил Хук, указав стволом винтовки на вывеску рядом с дверью «Центральный банк филиала «Сфера» — корпорация «Скейлс». «Сектор Маркони», и — взглянув на вывеску, сделал вывод Стинов. «Прямо под нами сектор Пастора сельскохозяйственной зоны. Прежде там находились плантации картофеля, томатов и бобовых».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 По обеим сторонам от лестницы стояли стены мрака, и не приходилось рассчитывать на то, что через несколько часов взошедшее солнце уничтожит тьму и разгонит прячущуюся в ней нечисть. В сфере солнце не всходит никогда. «Карл», — окликнул Тейнер Латимер, — «что ты там увидел?» «Ничего», — встряхнув головой, словно прогоняя на в а ж д е н и е отозвался Тейнер. «Иду!» Едва только он переступил порог. Позади него, перекрывая выход, упала тяжелая металлическая решетка.